что она осталась из-за Тома. Когда она все же ушла, никакого шума не было. Здоровье. Она надолго отправилась отдыхать во Флориду. Вернувшись, она поселилась за городом у сестры, которая держала небольшую птицеферму с инкубатором. Том проводил у нее много времени, но теперь, наверное, Люси понимала, что он не маленький. Теперь это был здоровый, самоуверенный парень. с хорошим рывком, прирожденный Коттербек, который знал, что в бутылках продается не только пастеризованное молоко и что половина человечества принадлежит к очень интересному и непохожему на его собственный полу. Люсия, видимо, надеялась, что сможет совладать с Томом, поэтому открытого разрыва с Вилли не было. Время от времени, но не часто, они появлялись на людях вместе. Например, в той поездке в Мейсон-Сити, когда мы нанесли судье Ирвина ночной визит, Люсси сопровождала хозяина. Это было в 1936, и к тому времени Люсси прожила у сестры почти год. Хозяин сам и изредка наведывался на птицеферму, чтобы соблюсти приличия. Два или три раза газеты, точнее правительственные газеты. помещали снимки хозяина с женой и сыном на птичьем дворе или перед инкубатором. Да и в самом деле, что может быть дурного в курах? Они создавали теплую домашнюю атмосферу, внушали доверие. Глава четвертая. В ту ночь, когда мы с хозяином посетили судью Ирвина, а потом в темноте с ее черных полей посетили, неслись назад к Мейсон-Сити. Он сказал мне: «Всегда что-то есть». А я сказал: «У судьи может и не быть». А он сказал: «Человек зачат в грехе и рожден в мерзости. Путь его от пеленки зловонной до смердящего савана. Всегда что-то есть». И он приказал мне откопать, выкопать этого дохлого кота. клочьях шерсти, еще не облезших с раздутой сизой кожей. Дело было самое для меня подходящее, ибо я, как известно, когда-то изучал историю, а историку все равно, что он выкопает на свалке из кучи золы, из-за облачной горы дерьма, каково является человеческое прошлое. Ему безразлично, что это, дохлая киска или алмаз английской короны, Так что задание я получил самое подходящее экскурс в прошлое. В моей жизни это было вторым экскурсом в прошлое, более интересным и волнующим, чем первый, и гораздо более успешным. Да, этот второй экскурс в прошлое увенчался полным успехом, а в первый раз мне не повезло. Я не добился успеха, потому что в ходе исследования пытался обнаружить не факты, а истину. Когда же выяснилось, что истину обнаружить нельзя, а если и можно, то я ее все равно не пойму, меня стало не в моготу выносить холодную укоризну фактов. И тогда я вышел из комнаты, где в большой картотеке помещались эти факты, и шел куда глаза глядят, пока не дошел до своего следующего исторического исследования, которое полагалось бы назвать делом честного судия. Но мне стоит рассказать и о моем первом путешествии в волшебную страну прошлого. Правда, оно не имело прямого отношения к истории Вилли Старка, зато имело прямое касательство к Джеку Бёрдену. А история Вилли Старка и история Джека Бёрдена в некотором смысле одна история. Некогда Джек Бёрден был студентом. Он только что кончил курс наук и, И собирался защищать диплом по американской истории в университете своего родного штата. Тот Джек Бёрден, чьим юридическим, биологическим, а возможно и духовным преемником является нынешний Джек Бёрден, я, жил в неоплотной квартире с двумя другими дипломниками, прилежным, тупым, незадачливым пьяницей и ленивым, умным, удачливым пьяницей. Был не сказать пьянство, были они какое-то время после первого числа, когда получали от университета свои жалкие гроши в уплату за свою жалкую работу в качестве ассистентов. Приезжают.